Теперь пора, – подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук, также к цветку, и позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим босоврюк. «Гляди, Петро, станет перед тобой сейчас красавица. Делай все, что не прикажет, не то пропал навеки». Тут разделил он сутковатую палку и куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится на курьих ножках. Босоврюк ударил кулаком, и стена зашаталась – Большая черная собака выбежал навстречу и с визгом, обратившись в кошку, кинулась в глаза им Не бесись! Не бесись, старая чертовка! проговорил басоврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь вместо кошки старуха!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 сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил и... Что за чудо! Цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и словно лодка плавал по воздуху. Наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметно была звездочка не больше макового зерна.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 Ещё раз что-то твёрдое. Заступ звенит и не идёт далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю. И всё чем далее, глубже, глубже, а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипением. «Нет, не видать тебе золота, пока месть не достанешь крови человеческой» казала ведьма, и подвела к нему дитя, лет шести накрытое белую простынёю, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость отрезать ни за что, ни про что человеку голову, да ещё безвинному ребёнку. В сердцах сдёрнул он простыню, накрывавшую его голову, и что же перед ним произошло. Стоял и Вась, и ручонки сложила бедное дитя накрест, и головку повесила. Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занёс было руку. А что ты обещал за девушку? Грянул бы саврюкой, словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою, Синее пламя выхватилось из земли, Середина её вся светилась И стала как будто из хрусталя вылита. И всё, что ни было под землёю, Сделалось, видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни в сундуках, в котлах, Грудами были навалены под тем самым местом, Где они стояли. Глаза его загорелись, ум помутился, как безумный ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи. Все пошло кругом в голове его. Собравший все силы бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Небо, раскалившись, дрожало. Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из силы, Вбежал он в свою лачушку и как сно повалился на землю. Мертвый сон охватил его.